Выйдя за порог, мы сразу встретили Патимат. Она стояла возле своих ворот с маленькой Марьям на руках и сверлила отца глазами. Отец расслабил галстук на шее, когда мы проходили мимо нее. Марьям протянула ко мне руку. Она хотела потрогать платье. Патимат тут же схватила ее руку и прижала ладонью к своей груди. Марьям громко заплакала. Она вырывалась из рук Патимат, вертелась, задыхалась от крика. Отец не поздоровался с Патимат, и она тоже промолчала. Я потом долго вспоминала подробности того дня, прокручивала их в голове и жалела о том, что не дала Марьям потрогать платье. С того дня она мне больше ни разу не пригодилась. Шарипа учителя мы увидели издалека». Отец сразу нахмурился, ощетинилась полоска его усов. Хоть мы и были соседями, но с Шарипом учителем отец на моей памяти почти никогда не разговаривал. Рядом с учителем толпились одноклассники, он что-то тихо им высказывал. Но я не слушала его. Я смотрела на платье Зухры. Оно ослепило меня, желтое, будто сшитое из самого солнца. Когда Зухра повернулась в нашу сторону когда я увидела, как смотрит на нее, не отрываясь, Расул, я чуть не расплакалась. Что я ни надень, мне никогда не сравнится с Зухрой. От платьев выпускниц пахло чебрецом, им пересыпают отрезы ткани в сундуках, чтобы не завелась моль. В те времена в магазинах невозможно было купить красивое платье, какого не будет у других. Это сейчас на рынках Хасаверта можно купить все, что угодно. А тогда... Матери хранили для дочерей отрезы, полученные в подарок еще на собственную свадьбу. Перекладывали их в сундуках по нескольку раз в год. А парни не были такими нарядными, как девушки. Пришли в белых рубашках, мало кому повезло взять пиджаку отца или старшего брата. Шарип-учитель обернулся, увидел отца и, кивнув ему, прошел ко входу в клуб наклонился и снял с себя туфли, аккуратно поставил их у входа. «Разувайтесь, дети!» «Разувайтесь», — проговорил Шарип-учитель. «Что ты тут устраиваешь?» — Гробо спросил отец. «Мне показалось, сейчас между ними произойдет то, что давно уже должно было произойти. Они вцепятся друг в друга и покатятся по пыльной дороге». «Гасан Ханович», — спокойно ответил Шарип-учитель, оборачиваясь к отцу но верхняя губа, обнажившая клык, его выдавала. «Не мешайте разуться тем детям, которые хотят это сделать». «Вот именно, детям!» – процедил отец. «Не вбивай детям в голову свои опасные идеи!» «Они не такие маленькие уже, чтобы самим не решать, какая идея опасная, а какая правильная!» – проговорил Шарип-учитель. «Тебе мало неприятностей?» – спросил отец. «Неприятности меня не пугают!» Ты это уже давно должен был понять Гасан. Нечистая совесть перед Всевышним пугает меня. Расул вышел из толпы учеников, глазеющих на отца и шарипа учителя, наклонился и снял туфли. Мои щеки вспыхнули. Вот как он отказывался от меня. Он пошел против моего отца. Он сделал, как сказал учитель. Он меня не любит. Он любит Зухру. Шарип учитель... Поднял указательный палец. «Ты знаешь, Гасан?» «И каждый в этом селе знает», — громко заговорил он, — «этот клуб — мечеть». «Раньше здесь поколения наших сельчан молились Всевышнему Аллаху. Здесь читали Коран и книги, написанные великими учеными. Не место это для зурны и бубна. Придет время, и в этом клубе снова будет мечеть». «Твой дед Шарип тоже так говорил, сидя на камне», — усмехнулся отец. «Мы знаем, чем это закончилось». Шарип-учитель сверкнул глазами. «Теперь все будет по-другому», — сказал он. «Ваше время проходит, ты сам это знаешь, Гасан». «Твое время проходит, Шарип», — ответил отец. «Ах, это проклятая Зухра!» Как раньше кидали женщины платок между дерущимися мужчинами, так она кинула между моим отцом и учителем свои босоножки. Они упали возле входа, и звук их удара о сухую землю заставил всех замолчать. Этим звуком она словно отвесила пощечину моему отцу. «Да кто она такая? Дочь нищенки! Как смеет она бросать вызов взрослому мужчине, партийному работнику!» «Кто еще снимет обувь, тот об этом сильно пожалеет», сказал мой отец, голосом давая понять. «А те, кто ее уже снял, пожалеют обязательно». Ученики заходили на праздник, опустив головы в обуви. Один Расул стоял в носках у входа, с вызовом заглядывал каждому в лицо, обжигая дыханием щеки одноклассников. Только взгляда моего отца он не выдержал. В клубе стены были украшены шарами и прощальными плакатами. На сцене играли музыканты, били в барабан, визжала зурна. На столах вазочки с конфетами и печеньем мешались с бутылками лимонада, которые переливались рубиновым, желтым, зеленым. Расул и Зухра танцевали. Она не поднимала головы, плавно, всплескивая руками, уходила от Расула, зная, что он ее настигнет. Многие их бережно ступали по полу, как будто этим они давали понять. Танцоры знают, что тут не место для танца. Всю силу Расул отдал рукам. Пальцы его быстро мелькали в воздухе, и мне на миг показалось, в них блестят настоящие кинжалы, с которыми раньше джигиты танцевали лезгинку. Он хищно всматривался в лицо Зухры, вертел головой, предупреждая. «К моему не подходи!» Остановившись взглядом на моем отце, он подпрыгнул выше, замелькали его пальцы, невидимые кинжалы полетели в нашу сторону. Они убивали мои надежды. Директор школы Кулах Магомедович поспешил навстречу моему отцу. Говорили, отец способствовал его назначению. Я пошла к столам, и каждый шаг давался мне с таким трудом, словно шла я... Не по полу бывшей мечети, а по острым речным камням в холодной воде. Осенью рассол и Зухра поженились. Шуршание листьев лозы за окном пробудило меня от короткого сна под утро. Сегодня мне не спалось. Будил то крик буйвола, то лай собак, спустившихся вместе с отарами в село. Природа менялась. Осень за ночь бесшумно сделала свою работу. Оставалось только поутру подойти к окну и увидеть на горах бурые пятна, которых еще вчера не было. Услышать, как река замедлила ход. Значит, ледник высоко в скалах замерз. Ручей, бегущий позади дома в саду, тоже примолк. Наверное, покрылся тонким льдом. Скоро поднимется солнце, и ему хватит сил расшевелить ручей. Но вода, познавшая сон холода, уже не побежит вниз весело журча, а медленно потечет, готовясь к крепкой спячке. Из ворот Шарипа Учителя вышел человек в белой исламской одежде. За ним показался Ильяс. Он, осторожно, стараясь не греметь, прикрыл за собой ворота. Оба прошли под моим домом. Ильяс обернулся посмотреть на дорогу. Я не успела разглядеть лица мужчины. Они направлялись туда же, куда Илья сходил совсем недавно, в сторону леса. Хорошее время выбрали они. Скотину еще никто не выводил, а пастбище с другой стороны озеро. озера. В домах, нависающих тенями, еще не загорался свет. Если идти в лес, то в такое время, когда свет мешается с тьмой. Тьма работает на расстоянии, не давая разглядеть детали, а свет делает свое дело у самых глаз, позволяя увидеть даже иголку в траве под ногами. Такое время самое подходящее, если выходишь из дома, задумав тайное или дурное. В такое время только одинокая учительница, проснувшись раньше времени, может увидеть то, что хотят скрыть. Но что-то в походке мужчины показалось мне знакомым. Я как будто раньше видела его. Размытое пятно молочной луны таяло на светлеющем небе. Я вернулась в постель. Натянула одеяло. Зачистил Ильяс в лес. Я повернулась на бок, прижавшись щекой к твердой подушке, набитой гусиными перьями. Зря стирала ее в холодной воде. На камне теперь мягче спать, чем на ней. Разговоры в учительской сделали свое дело. Я неустанно думала о Расуле и Марьям. Ей 26 лет, и она до сих пор не замужем. Те, кто хотел к ней посвататься, уже давно посватались, и всем шарип-учитель отвечал отказом. Кого она ждет? Неужели того, кого жду я? Я засыпала под азан, зазвучавший с минарета. Сегодня ему лапают тише. Когда приходит осень, люди в горах перестают быть крикливыми. Природа становится тише, и произнесенные громко слова возвращаются на длинном эхе, будто привязанные веревкой. Хлопают по рту, по ушам. Нет в селе привычки шуметь осенью. Во второй раз я проснулась, когда в окно било солнце. Кто-то стучал в ворота. Джемиля, Джемиля, открывай! Доносилась с улицы. Накинув длинную шерстяную кофту, я побежала во двор. «Джамиля!» — гремели ворота. «Иду!» Потах стоял, опираясь на трость, запрокинув голову в каракулевой папахе. Ноги его были обуты в остроносые кожаные сапожки. Нечасто Потах брал в руки полированную трость, обитую позолоченными пластинками. «Только перед тем, как сказать что-то важное». В нос ударил запах табака. Горячие лучи прыгали по золотой обивке трости. На большом пальце, которым Патах давил на головку трости, желтел ноготь. Патах запрокинул голову. На его лице посидела только борода, а густые брови остались черными, нависали из-под папахи. Клянусь, эти старики носят папаху так, словно держат на голове весь Дагестан. «Салам алейкум, Джамиля!» Поздоровался Патах. «Алейкум салам, Патах». «Слышала? Тоннель хотят снова открыть. Стройка будет». Патах переступил с ноги на ногу. Скрипнули его сапожки. «Временную дорогу хотят в объезд пустить по нашим пастбищам». «Аллах!» Я прикрыла ладонью рот. «Через час мы всех на ГДК не собираем. Будем протестовать. Все придут. Ты тоже приходи. Ты же учительница». Патах повернулся. Припадая на трость, заложив одну руку, сжатую в кулак за согнутую спину, он дошел до ворот шарипа учителя. «Все старики в нашем селе ходят, придерживая спину, сжимают кулак, как будто собрав в нем последнюю силу, будто спрятать ее хотят от старости и не отдавать». Потах застучал в ворота шарипа учителя. «Я ушла в дом». Слова отца, сказанные о тоннеле в тот далекий вечер, когда начался дождь, скоро сбылись. Однажды утром все проснулись от рокота тракторов и гулы строительной техники. Земля дрожала. Бурили скальный хребет, за ним лежали соседние села. По хребту между двух скал шла узкая неровная дорога, которой ездили редко. На свой страх и риск по ней гнали отары-чабаны. Иногда со скал падали камни и убивали овец. Между хребтом и нашим селом лежала ровная земля с высокой травой, где сельчане пасли коров, лошадей и буйволов. На хребте можно было пересчитать пласты, из которых он вырастал. Так хозяйки кладут одно чуду на другое. Он был бесплоден. По его серым бокам растекался пятнами известняк, и кое-где ядовито зеленели камни, окутанные высоким, как трава, лишаем. Дорога, проходившая по нему, была усыпана мелкими камнями, словно когда-то они летели с неба вместо дождя. По бокам были разбросаны валуны, разрисованные паутины оранжевого мха. Горные козы, осторожно неся рога, забирались на эти камни и съедали трепетными губами оранжевый мух. Однажды мы с бабушкой пошли той дорогой провожать подругу ее молодости, вышедшую замуж в другое село и заглянувшую к нам в гости с мешочком конфет и белой рассыпчатой халвы. Идти было тяжело. Мелкие камни перекатывались под ногами, утягивая за собой подошву. Увидев на валуне козла, я прижалась к бабушке. Заломив назад круглые рога, словно вырезанные из того же валуна, он нервно стучал копытом. «Зачем ты ему, внучка?» — смеялась бабушка. «Он козочек высматривает. К тебе он не подойдет». По дороге бабушка с подружкой, как обычно, сплетничали, а потом полпути спорили из какого села нашего или их была та невеста, которую вели по этой дороге в село к жениху, но от скалы оторвался камень и убил гостей. Тогда я слушала со страхом, задирая голову, на выступающую скальную стену, исчерченную оранжевым хом. А теперь знаю, что та история вряд ли была правдой. На каждую опасность наши люди придумывают предостерегающую историю. Она ходит из уст в уста, постоянно меняя имена главных героев. Клянусь, у каждого села, окруженного горами, имеется своя история о погибшей под валуном свадебной процессии, но никто не сможет показать пальцем на семью, которой принадлежит хоть один свадебный покойник. Мы проводили бабушкину подругу до половины пути и повернули назад на том участке, где дорога расширялась и превращалась в круглую долину, усыпанную белыми продолговатыми камнями, похожими на яйца динозавров. Среди камней местами зеленела сочная зеленая кладка. Мой детский ум не верил, что это камни, обернутые лишаем. Я думала, надо их сломать, и там, под каменной скорлупой, как желток в яйце, зеленая жидкая жизнь. Тоннель должен был пройти насквозь через хребет, И тянуться дальше на глубине под землей. Когда к селу начала стягиваться строительная техника, многие не верили, что кому-то придет в голову рубить гору. Люди недоверчиво цокали языками. Любое сверло, любой бураф и любой топор обломаются об камень. Горцы лучше других знали, в горах нет ничего сильнее гор, и железо не сильнее камня. Но когда... Первый бурав вгрызся в скалу, и земля задрожала. Многие вспомнили и то, как Советский Союз заставлял реки повернуться и течь вспять. «Может, железо и не сильнее камня?» — говорили напуганные сельчане. А Советский Союз сильнее. В первый день стройки в наш дом под вечер, когда отец вернулся с работы, пожаловала делегация сельских аксакалов. На Патахе была та же папаха, только тогда ее завитушки еще отливали дымчатой синевой, но, видные папахи умеют сидеть. В руке он держал ту же трость. Солнце, уже катившееся в живот девушки горы, попадало из окна в золоченную головку трости и вытягивало из нее многоконечные вспышки. Зачем портите гору? возмущался патах. Природу хотите переделать. Озера у нас не было, какое огромное теперь есть. Зато садов больше нет, фруктов нет, денег нет. А скотину где пасти? Все гудит, тррррр, земля дрожит. Аллах создал горы, сделал между ними для нас плодородную землю. Зачем такие вещи делать, волю Аллаха менять? Бабушка плакала, угощая гостей чаем и халвой. Желтая халва рассыпалась сахаром в их старых пальцах, а слова из бородатых ртов выходили горькими, и обращены они были к моему отцу. «Какое облегчение будет всему Дагестану, если появится этот тоннель?» — возражал отец. «Дорога к нему пройдет от Буйнакска». «На несколько часов сократится дорога. В любую погоду можно будет проехать. Камни, падающие сверху, не будут больше убивать людей и скот. Мы не хотим, чтобы тут шла стройка», — мягко сказал Чабан Хачбар. На нем была косматая папаха из белой овцы. «Ты, Гасан, там в районе, когда будешь, скажи на партийном собрании, что село против». «Такие вещи в районе не решают», — ответил отец. «Такие вещи на всесоюзном уровне решают». «Ты не обижайся, Гасан», — снова начал Потах. И отец немного опустил голову, чтобы показать. Он чтит старые традиции и прислушивается к старшим. Но глаз отец не опустил. «Сам посуди». Потах помял в пальцах халву, аккуратно положил ее на край блюдца. «Где Советский Союз и где мы?» «Хочешь сказать, в Дагестане советской власти нет?» – ощетинился отец. Старики переглянулись. Потах перекинул трость в другую руку. Блик от нее ушел с правого кончика сапога Потаха и упал на левый. «В Дагестане, может, и есть», – теперь осторожно заговорил Потах. «Но наше село слишком отдаленное. Вот для того тоннели строят, чтобы близким стало», – отрезал отец. «Получается, ничего от народа не зависит?» — промолвил Хачбар. «Хотим мы, не хотим, а стройка будет», — добавили собравшиеся, опустив головы. Дрожь хребта передавалась земле, деревьям, реке. Дрожали стены в домах, дрожала мебель и кухонная утварь. Широкие тазы, висящие на гвоздях, хлопали по стенам, а чугунная сковорода, подвешенная за короткую ручку, разбила и звездку в кухне. Бабушка всегда вешала ее на стену. Гвоздь когда-то прибил ее муж. Она сняла все тазы и отнесла их в чулан. А сковороду не снимала долго, терпела. Временами сковорода прыгала так, будто хотела пробить дырку в стене. Бабушка не выдержала и сняла ее. Заходя на кухню, я не могла привыкнуть к голой стене, по которой теперь вокруг гвоздя расходился черный узор трещин. «Гвоздь же остался», — как-то сердито прервал отец жалобы бабушки, и она больше о стройке не говорила, словно внезапно оглохла, и шум перестал касаться ее. Но мои ноги, постоянно чувствовавшие дрожь, снова заболели. Даже ночью, когда строительные работы прекращались, мне казалось, что все вокруг продолжает дрожать по привычке или от страха. Встретив на дороге Зухру и увидев ее округлившийся живот, я приняла решение уехать из села. Я ждала, что начнет возражать мать, но она, наоборот, встала на мою сторону. Меня не захотел отпускать отец. годыкании мужчины, сбившись в кучу, выкрикивали проклятие. Человек, которого я видела ночью, тоже был тут и стоял рядом с Шарипом-учителем. Его укороченные белые шаровары и подол длинной рубахи хлопали на ветру. Женщины сгрудились под деревом. Некоторые держали друг друга под локти. Марьям и патимат, обе в черном, стояли поодаль. Отлакированные штанами стариков бревна Гадыкана пустовали под тенью навеса. Старики предпочли стоять на ногах, держась за трости. Земля под домом, к задней стене которого приваливались бревна, резко уходила вниз. Тот, кто садился с одного края, оказывался выше всех, а тот, кто с другого, ниже остальных. В конце осени, когда шли хорошие дожди, старики заправляли штаны в сапожки. Земля перед гадыканом разевала голодный глиняный рот, чавкала, затягивая ноги прохожих и бредущего к пастбищу скота. Ударил мороз, и она надолго застывала глубокими следами тех, кто прошел по ней последним. Эти следы и ямки от копыт она хранила до самой весны. Раньше молодые мужчины собирались за углом дома в ожидании решения стариков, но это было в те времена, когда слово «стариков» имело вес, когда люди в селах жили по адатам, и никто не мог ослушаться коллективного решения стариков. Советский Союз забрал вес у их слов, а даты, на которые, как на тросте, опирались старики, говорили одно, а государственные законы – другое. Старикам было не по силам спорить с законами. Но в тех вопросах, которые писанных законов не касались, которых в Конституции не было, старики – выносили свои решения. Пока такие люди, как Рассул, не дали понять. Они хотят жить по шариату и будут ставить шариат не только выше адатов, но и выше Конституции. Не во всех вопросах законы Горсов подали с законами ислама. Адатам оказалось не по силам ставить свое слово выше шариата и Конституции. Поэтому старики умыли руки и, положив локти на колени, сжав кулаки на головках тростей, просто сидели на гадыкане, наблюдая, как шариат бьется с Конституцией, а рты свои размыкали лишь для того, чтобы обменяться незначительной сплетней, легким замечанием. Над головой проносились стрижи, чертя по голубому небу вилками черных хвостов. Они улетали в чужие края. «Бесполезно с ними говорить», — — выплевывал слова Хачбар. Он только что вернулся с Атарой в село. «Они уже не понимают слов». «До той горы, где ты пасешь, они не дотянутся, Хачбар», — сказал Патах. «Стройка пойдет там, где наши коровы пасутся». «А мои коровы там не пасутся?» «Ха! Пасутся же!» Хачбар стукнул о землю посохом. «Государство волю дашь, оно и до моей горы доберется». «В покое никого не оставят». Надоели они нам уже, гудели мужчины в Аллахе. Надоело, повторили за ними эхом женщины. Беспредел, выкрикивал хачбар, ударяя о землю палкой. Почему таким людям, как мы, государство не помогает, а только мешает? Гха, почему? Не людям и для него получается. Не шумите, не шумите, раздался высокий голос Кази. Я отвернулась «Не дай Аллах заметит, что я на него смотрю». «Надо всем вместе к главе администрации идти», — высоким голосом кричал Кази. «Всем собраться и идти». С ним Шарип уже сидел, вопрос решал, — ответил Камал, сын Патаха. «От головы ничего не зависит, это наверху уже решили». Он поднял к небу палец. «Как будто с этими людьми еще есть о чем разговаривать», — выкрикнул злой женский голос. Все повернулись и посмотрели на Патимат. Она стояла прямо, подняв свой надменный подбородок. Частенько эта женщина позволяет себе встревать в разговоры мужчин. Шарип никогда ее не одергивает. Промолчал он и в этот раз. «Пусть шариатский суд решит, быть тут тоннелю или нет», — произнесла Марьям. Повисла тишина. Слышно было, как шуршат одежды и разрезают над головой «небо, крылья птиц». Село замерло, и не зря. Кому, как не нам, живущим особняком в скалах, знать, сколь быстро мысли, обретя звучание в словах, обретают и плоть, входят в жизнь и меняют ее. Нельзя произносить вслух слова, если не хочешь, чтобы они сбылись. Шариатский суд был запрещен еще большевиками, И с тех пор во всем Дагестане не было ни одного Кадия. Никто не осмеливался произносить такие слова. Но Марьям решила, что ее черный покров наделил ее язык правом произносить запретное. «Что?» — взвизгнул Кази. «Какие неприятности нас ждут, если власти узнают о таком суде! Ты подумала? Нам тогда даже тоннель покажется сказкой!» «С тех пор, как большевики расстреляли последнего Кадия, не было в нашей части Дагестана еще шариатского суда», — проговорил Потах. «В лесу есть шариатский суд», — воскликнула Марьям, указывая рукой на гору, где кудрявился лес. «Там и власти нет. Ты захотела жить как в лесу?» — спросил Кази. «Я справедливости хочу», — отрезала Марьям. «Слишком такое опасно», – перекинул посох в другую руку хачбар. «Справедливости все хотят, наказания не хотят. За такие вещи в наши времена наказывают хуже, чем при советах». «Не создал Аллах того мусульманина, который захотел бы жить вне шариата», – проговорил вкратчивый голос. «Он принадлежал незнакомцу в исламских одеждах. Не знаю, чего больше было в нем, смирение перед Всевышним или мягкой угрозы, которая тонким змеёнышем вползала в наши уши. «Аллах, дай нам знать, чего бояться больше теперь, этих людей, надевших белоснежные одежды и самонадеянно решивших, что могут вкрадчиво укорять стариков, или ослушание перед тобой, и напомни мне, где я видела этого рыжего».